свет в дремучей чаще. В одном из тех укромных лесных тайников, о которых знают лишь постоянные обитатели леса. Его большие мутные глаза ещё не видели. Его большие мягкие уши ещё не слышали, но он мог уже стоять чуть пошатываясь на тонких слабеньких ножках. И частая дрожь морщила его блестящую шкурку. Свет раннего солнца проникал сквозь листву тонкими золотыми нитями. Лес звенел тысячами птичьих голосов. Свет. Не голосов, не узнавал напевов, Не чуял запахов, которыми дышал лес, Не видел золотых солнечных полос, Пронизывавших зеленую крышу его убежища. Он чувствовал пока только близкое, Обволакивающее тепло матери, Которая нежно, как будто целуя, вылизывала его красную шкурку, усеянную белыми пятнышками. Бэмби, Бэмби, мой маленький, мой Бэмби. На ближайший сучок уселась сорока. Она очень спешила по своим делам, но сейчас забыла обо всем. Что за прелестный малыш, подумайте! Такой малютка и уже может стоять. Вероятно, он и ходить умеет. В жизни не видела ничего подобного. Изумительно, необыкновенно с ума сойти. Уже ходит. Впрочем, у вас, оленей, все изумительно Это мое мнение. Скажите, а бегать он тоже умеет? Бегать может? Скоро сможет. Извините меня, пожалуйста. Я сейчас очень занята. Конечно, конечно. Я прекрасно вас понимаю. У меня самой, честно говоря, нет ни минутки, я страшно спешу. Вот у моей сестры... Простите, вы не могли бы говорить чуточку тише? Он засыпает. Ну, конечно, конечно, я отлично вас понимаю. Вообще говоря, мне самой так некогда, бедный малыш. Он, видно, устал, шутка сказать, первый день на белом свете и уже бегает. Это надо же, полечу, расскажу. Счастливо Мой маленький, спи. Ранним утром воздух в лесу тих. Деревья стоят недвижно, простирая ветви к молодому солнцу. Просыпающийся лес благоухает свежестью, прохладой, влажной землей, ароматами цветов и листвы, Бэмби шел за матерью по узкой тропинке, вьющейся между кустами. Таких тропинок самых разных было много. Они исчертили лес во всех направлениях, и все они были знакомы матери. «Мама, а чья эта тропа?» «Наша». «Твоя и моя». «Да, твоя и моя». Она принадлежит нам, оленям. Оленям. А что такое оленям? Ты – олень, я – олень, мы – олени, понимаешь? Ты – маленький олень, я – большой олень. Вдруг что-то зашуршало в траве, закачались папоротники, чей-то тоненький голосок жалобно пропищал, и все стихло. Мама! Что, сынок? Что это? Ничего. Нет, я слышал. Ну, ну, ну, не бойся. Это просто... просто хорек поймал мышь. Не бойся, не бойся. Ага. А зачем поймал мышь? Зачем? Ну-ка, ну-ка пойдем, пойдем скорее. Мама, мам, а куда мы идем? Мы идем на поляну. А что такое поляна? О, скоро увидишь. Олег Иванович, как не так сейчас? Только попробуй, только попробуй, сдачи получишь. Вот тебя-то очень испугался. А ну-ка, убирайся, убирайся с моей ветки. Не ори, А я тебе говорю, убирайся. Гори, гори, гори. И гори. таких видал, и, и вы, таких, как, и как ты видал. Что это? это? это? это ястребы. Они, они моей ястребы. Пошел вон отсюда, говорю. Я голову оторву. Какая подлость. Ты свою голову побереги, дурак. Здравствуйте. А, -а, -а, слова. а что оно? вы делаете? Меня зовут Бэмби. А тебе чего тут надо? <связь> Чулон. Да-да, и не суйся. Не в свое дело. Ой, извините, Пожалуйста. Пойдем, Бэмби, пойдем. Ну и подлец ты, вот я сейчас... Ты сам подлец, я, я, я, я тебе сейчас не отводу. Мама, а что такое подлец? Я... я не знаю. Мама, а что они делали? Ссорились. Ссорились. «Ссорились. А почему?» «Наверное, из-за еды». «Из-за еды? Как странно». Они шли дальше и дальше в прохладном зеленом сумраке. И вдруг... стене зелени перед ними сверкнула широкая светлая слепящая светлая щель Бэнби хотел прыгнуть вперед но мать недвижно замерла Мама что это? Это Поляна. Она стала серьезной и настороженной Вскинув голову, она долго к чему-то прислушивалась Кажется, все спокойно Стой! Куда? Слушай меня внимательно, Бэмби Я слушаю, мама Это не так просто выйти на поляну Это большая радость Но это очень опасно. Когда-нибудь ты сам это поймёшь. А сейчас хорошенько запомни, что я тебе скажу. Слышишь? Да. Так вот, сначала я пойду одна, а ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, беги скорей. Беги со всех ног. Даже если увидишь, что я... что я упала... Не обращай внимания. Беги. Обещаешь? Да, мама. Стой. Стой здесь. Я тебя позову. Она ступала медленно, напряженно прислушиваясь. Силы и прогнала страх Ему впервые Открылась необъятная глубина Голубого небесного свода А солнце Раньше он думал, что солнце Это только золотые нити света, скользящие по листьям и стволам деревьев. А сейчас ослепительное сияние лилось на него сплошным потоком. Солнце было везде, вокруг. Оно обнимало его, ласкало и целовало, как любящая мать». Трясен, опьянен. Ведь он, родившийся в тесной чащобе, До этих пор не ведал, что такое простор. В голубом высоком небе заливались птицы, А из-под ног то и дело брызгали Мелким зеленым дождиком Тысячи крошечных проворных существ. Все здесь жило, все радовалось, И всего было так много, что у Бэмби чуть не закружилась голова. Бежал Он без цели и направления Охваченный небывалым, опьяняющим, волшебным Ощущением свободы и счастья Потом они неторопливо прогуливались Пощипывая травку Что это? Это цветок. Ой, какой красивый. Ха. А вот еще, вот еще. Ой, что это? Он полетел. Это не цветок, это бабочка. Бабочка. Бабочка. Какая же эта травинка! Это кузнечик! А почему он прыгнул? Наверное, мы спугнули его. Мы? Ой, можно я пойду с ним поговорю? Конечно. Простите, пожалуйста, вы напрасно пугаетесь. Мы не сделаем вам ничего плохого. Не беспокойтесь. Я не из Я только в первый момент немного растерялся. От неожиданности. <свят> <свят> я разговаривал с женой. Ах, извините, мы вам помешали. Это не беда. Раз это вы, не беда. <свят> <свят> Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть на чеку. Извините, я спешу. Меня ждет жена. Он. Вот только что был и нет Мама, он мне очень понравился Он очень приветливый И он такой зеленый А как прыгает Ой. Мама, а это кто? Цветок или бабочка? Бабочка Как? Какая красивая! Будьте добры! Посидите вот так И еще Немножко Мне так хочется поближе Вас увидеть Пожалуйста Но если вы так просите Только недолго Спасибо большое! Ой, как вы прекрасны! Как... как цветок! Что? Как цветок? Знаете, в нашем кругу принято считать, что мы гораздо красивее цветов. Ой, извините, конечно, вы красивее цветов. И потом вы можете летать цветы нет да я действительно могу летать вот я так долго сидела только по вашей просьбе а теперь мне когда прощайте бби б «Пойди-ка сюда!» «Иду, мама!» Бэмби подошел поближе и увидел, что из травы торчат два уха больших, длинных, серо-коричневых, разрисованных черными полосками. Бэмби никогда не видел таких ушей. «Ой, ой!» «Не бойся!» ой. «Не бойся, Бэмби!» «Это наш друг Заяц!» А это мой Бэмби. Очень приятно. Доброе утро, Бэмби. Как поживаешь? Доброе утро. Спасибо. Я поживаю очень хорошо. Замечательный малыш. Мама, а что такое замечательный? Это такой, которому все делают замечания? Ну что? Что прелестный юный принц? Нет, мой маленький Замечательный Это значит очень-очень хороший Нет, мне кажется У него большое будущее Правда? Вы так думаете? Поверьте мне, в нем что-то есть Это настоящий принц Ой, простите Заяц выпрямился И к удивлению Бэмби уселся На задние лапы Нос у него задвигался, уши встали торчком, он тревожно прислушивался и принюхивался. о Ой, нет, ничего. Мне показалось, мне показалось, что рядом опасность. Но, кажется, все спокойно. Зато собирается дождь. Советую спрятаться. До свидания. До свидания, принц. До свидания. Мама, а что это такое... Ой, забыл. А что такое дождь? А вот сейчас увидишь. И в самом деле кругом началось что-то непонятное. Быстро темнело, на небо наползало что-то серое, а вдали загрохотало. Бэмби стало не по себе. Не бойся, ничего особенного. Это гром. Ну-ка, бежим отсюда, а то промокнем. Как промокнем? Бежи, бежи. Грохотало все ближе, ближе. И вдруг... Откуда-то сверх? Прямо на нос Бэмби упала большая мокрая капля Бэмби вздрогнул от неожиданности и припустился за матерью еще быстрее А капли как будто гнались за ним Они были теплые, это было необыкновенно приятно Мама, что это? Это... это дождь Дождь! Весь лес мгновенно стал мокрым лила отовсюду Но вот сквозь мокрую листву Снова засверкало солнце Лес глубоко дышал Вымытый, обновленный Сияющий свежей и яркой После дождя зелень Я рада вас видеть. Ну и дождь. На суке старого дуба сидела Белочка. Ну и дождь. Ну и дождь. Ну вы не можете себе представить, как я переволновалась. Ну вы-то как? Как малыш? Не промокли? Благодарю вас, мы успели спрятаться. А Бэмби очень испугался. Правда, маленький? Нет, мамочка. Я только сначала... Испугался, а потом... Так тебе понравился дождик? Да, очень. Он, он мокрый и он добрый. <свят> Какая умница. <свят> и не из трусливых. Молодец. Ой, ой что это такое? Ой. В кустах раздался еле слышный шелест. Бэмби оглянуться не успел, как Белочка оказалась на самой вершине своего дуба. Мать вздрогнула. Ах, нет, нет, нет, я ошиблась. Я подумала, что рядом какая-то опасность. Ой, оказывается, это идут ваши. Всего доброго, Бэмби. Мама, а что такое ваши? А вот сейчас увидишь. Высокая трава на опушке закачалась И из нее вышло существо Очень похожее на мать Бэмби А рядом в траве Виднелись две красненькие спинки Такие же, как у Бэмби Вот, Бэмби, познакомься Это твоя тетя Здравствуй, сестрица Ну, как твои малыши? Не бойся, Бэмби, подойди поближе. Это твои двоюродные брат и сестра. Три малыша стояли как вкопанные, во все глаза глядели друг на дружку и молчали. Ну, Бэмби, что же ты молчишь? Знакомься, Вот это Гоба, а это Фалина. Гоба, Фалина, поиграйте с Бэмби. Бэмби очень хотелось заговорить, но он почему-то стеснялся. Так они стояли неподвижно, тараща друг на друга глаза. Вдруг Фалина, которая это стояние, видимо, надоело внезапно подпрыгнула и кинулась в сторону. Бэмби бросился за ней, Гоба тоже... гонялись друг за другом, прыгали, носились взад и вперед. Это было изумительно. Это было гораздо лучше, чем бегать одному. Наконец, запыхавшись, они принялись болтать. А я, я, я подозик попал. Подумаешь, мы тоже попали. ой. Ой, как мы бежали Гоба даже упал а Меня ястреб обругал А меня ежик уколол в нос А что такое ежик? Ну, ну он такой, такой кругленький Ой-ой-ой, он ужасный Он весь в иголках, такой злющий Ну что ты, Фалина, разве он злой? Он ведь и никому не пристает. А может быть, он просто боится? Ну, не знаю, не знаю. Гоба, а ты знаешь, что такое опасность?